Матка, утеру. Матка представляет собой полый мышечный орган, служащий для развития и вынашивания плода в период беременности и изгнания его наружу во время родов. Матка находится в полости малого таза между мочевым пузырем спереди и прямой кишкой и сзади. Конец 232 страницы. Матка имеет грушевидную форму. Верхняя широкая часть называется дном фундус утери, среднее телом корпус утери, а нижней шейкой первикс утери. Место перехода тела в матки в шейку сужено и называется перешейком матки хмус утери. Шейка матки, в свою очередь, подразделяется на две части: влагалищная сдается полость влагалища и надвлагалищную, находится выше влагалище. На матке различают переднюю, пузырную и заднюю кишечную поверхности, правой и левой травя. Тело матки по отношению к шейте расположено под углом, обращенным вперед. Этот изгиб обозначается термином антеслепсио – изгиб вперед. В матки имеется селевидная полость – кавом утери, а в шейке канал – каналис, сервитис утери. Форма полости матки на фронтальном разрезе треугольная. В верхних двух углах ее находится маточные отверстие труб, а в нижнем углу полость матки переходит в канал шейки. В акушерстве место перехода называют внутренним маточным зевом. Канал шейки матки открывается во влагалище отверстием, называемым отверстием матки, наружный маточный зев. Отверстие матки ограничено двумя утолщениями шейки, передней и задней губами матки. У нерожавшей женщины оно имеет округлую форму, а у рожавшей вид в поперечной стилы составляют три оболочки: внутренняя слизистая оболочка или эндометрий, Эндометрия. средняя мышечная оболочка или миометрий, миометриум; и наружная серозная оболочка или периметрий, периметриум. Слизистая оболочка матки покрыта цилиндрическим эпителием и содержит железы. В матки она сглажена, а в канале шейки образуют небольшие складки, похожие на лист пальмы, пальмовидные складки. У девушек с наступлением половой зрелости и у небеременных женщин слизистая оболочка матки претерпевает каждые 28 дней, лунный месяц) цикл изменений, тесно связанный с процессами, Происходящими в яичниках, овуляция и образование желтого тела. Ко времени поступления цыплетки в матку из яичника по маточной трубе слизистая оболочка матки разрастается и набухает. Если произойдет оплодотворение, то развивающийся зародыш погружается в такую разрыхленную слизистую оболочку матки и с этого времени начинается беременность. При отсутствии оплодотворения циклетки Поверхностная часть слизистой оболочки матки оторгается. При этом разрываются кровеносные сосуды и происходит кровотечение из матки менструации. Обычно менструация длится три 5 дней, после чего слизистая оболочка матки полностью восстанавливается и весь цикл повторяется. Мышечная оболочка матки самая мощная построена из гладкой мышечной ткани. Мышечные клетки ее располагаются в разных направлениях и переплетаются между собой. В мышечной оболочке имеется большое количество кровеносных сосудов. Конец 233-й страницы. Сиротная оболочка маски представлена брюшиной. Она покрывает всю матку за исключением влагалищной и, частично надвлагалищной части шейки и переходит с маски на другие органы, и стенки малого таза. При этом между маткой и мочевым пузырем образуется высланное брюшиной пузырно-маточное углубление или карман. Экскавасио физикоутерия. А между маткой и прямой кишкой прямо кишечно-маточные углубления. Экскавасио ректоутерия). По бокам от шейки матки под брюшиной находится околоматочная жировая клетчатка. Параметрий. Параметриум. Матка имеет связочный аппарат, который в икушестве рассматривает как подвешивающий аппарат, не закрепляющий аппарат матки. Различают широкие, круглые и прямо кишечные маточные связки. Все они парные. Широкая связка матки Ligamentum latum uteri состоит из двух листков брюшины, переходящих с пузырной и кишечной поверхности матки на боковую стенку малого таза. В верхнем отделе этой связки находится маточная труба, а к заднему листку прикреплен с помощью своей брюшейки яичник. круглая связка матки Лигаментум терс утери состоит из соединительной и гладкой мышечной ткани. Имеет вид шнура, идет от края матки к глубокому паховому кольцу, проходит через пуховой канал и заканчивается в толпе больших половых губ и лобкового возвышения. прямо кишечно маточная связка состоит из пучков соединительной ткани, идущих от шейки к прямой кишке и затем к листу. Вместе с этой связкой проходит прямо кишечно-маточная мышца. У начала круглой связки к матке прикрепляется собственные связка яичника. Роль опорного или поддерживающего аппарата матки и других органов малого таза выполняют мышцы и фасции тазового дна. Смотри промежность. Несмотря на наличие связочного аппарата, матка является сравнительно подвижным органом. Так, при опорожнении мочевого пузыря дно матки отклоняется вперед, а при наполненном пузыре – назад. Наклон матки впереди по отношению к малого сажа обозначается термином антеверсио. Положение матки и ее размеры значительно изменяются во время беременности. У беременной женщины Матка постепенно по мере роста плода увеличивается. В конце беременности дно матки достигает уровня середины расстояния между нечевидным отростком грудины и пупком. После родов матка уменьшается и принимает прежнее положение в полости малого таза. Длина матки у нерожавшей женщины 7-8 см. Вес, масса около 50 граммов. У рожавшей длина 8-9,5 см, вес масса около 100 грамм. старости размера и вес массы матки уменьшается. Воспаление матки «метрит» От греческого ⁇ Метра матка ⁇ Конец 234 страницы.